Бегущая по дорожке Маша в куртке с пушистой оторочкой буквально налетела на Таю. Девочка торопилась домой, а вовсе не из дома, как предполагала Тая. — Тая, Коровина! — изумилась Маша. — Что ты тут делаешь? — Гуляю, — независимо ответила та. Но Маше явно хотелось пробежать дальше по своим делам но ситуация как-то определенно требовала ее участия. «Но как? Где ты встречаешь Новый год?» «Да не знаю». Тая безразлично пожала плечами, как будто такая мелочь не имела никакого значения. «А ты?» «Я на конюшне была, не помогала», — быстро ответила Маша. «Мы там отметили. А теперь вот бегу к своим домой». Я вот тут живу, вон в той парадной. — А разве вы все? — удивилась Тая. — Мы потом все, кто сможет, договорились к Николаю Павловичу пойти, поздравить. Не стала скрывать Маша. Ему грустно одному с Полиной. Тая почувствовала себя в ловушке, как будто вышла утром из дома и оказалась на краю обрыва. Что делать? — Боже, какая же она все-таки дура! Может, ей уединиться теперь по совету Тимки Игнатьева и подумать об этом? Раз так, пошли к нам, — решила между тем Маша. Размышлять накануне Нового года и выпытывать у толстой Таи, что, собственно, у нее случилось, ей не хотелось. Но и оставить все так, как есть, она не могла. Но как же! — застеснялась Тая. — У нас все равно много народа. Не бойся, ты никак не помешаешь, — отмела тайны возражения Маша Новицкая. Первым, кого Тая увидела в квартире, был Вадим. Он смотрел на нее и чуть шевелил широкими плечами, как будто плечами же и улыбался. Она заволновалась и хотела тут же уйти, но вдруг как-то поняла, что сейчас увидит загадочную красавицу с вечерней набережной и из ресторана. Накануне Нового года любые чудеса казались возможными. И правда. Красавица вышла в коридор в коротком халатике, шлепках на босу ногу и с чайником в руках. Волосы строго заплетены в короткую, но знакомую косу — И тая уже обо всем догадалась, когда Маша обернулась от вешалки, взяла Таю за руку и сказала. — Познакомься, это моя старшая сестра Ася. — А мы уже знакомы. — Правда, Таис? Маша удивилась и хотела спросить, но красавица Ася одной улыбкой показала, что у них с Таей есть общая тайна. А потом взглянула на Вадима и поднесла палец к губам. Вадим кивнул, а Маша как будто бы обиделась, сказала: "Ну ладно, проходи тогда в комнату" и убежала. Тая стояла в коридоре как тумбочка, Ася даже в халатике была так же красива, как и в светлом плаще и концертном наряде. Так не бывает, подумала Тая и почему-то вспомнила, как мама по утрам перед работой почти целый час наводит марафет. — Как ты живешь, Таис? — спросила Ася.